Глава 4. Павел Симонов. Татьяну я признаться не узнал. Долго смотрел на неё и думал, а кто эта девушка, прежде чем пришло узнавание. Розоватые тени делали выразительные глаза, да и платье вместо привычных мешковатых свитерков смотрелось выгодно. Что ж, несмотря на то, что встреча предстояла исключительно деловая, даже испытал гордость за свою спутницу. Прекрасно выглядишь. Выглядишь, исправился я, привыкая называть Таню на ты. Готова обеспечить нашей компании новый договор. Ещё бы. Таня улыбалась, и на щеках заиграли две заметные ямочки. Тогда поехали Татьяна. Удачи нам. Мне всегда нравилось сидеть за рулём. В эти минуты я чувствовал себя свободным. Можно ехать куда захочется и с кем захочется, менять маршрут, выбирать остановки или скорость. Это был третий мой автомобиль, и каждый раз расставание с предыдущим давалось тяжело, но статус обязывает. В итоге первый отдал отцу, второй брату, а вот с третьим в ближайшем будущем расставаться не планировал. О чём вы думаете, Павел Константинович? спросила Таня. Просто Павел, и ты. Мы ведь сегодня в паре. А что? У вас такое лицо мечтательное, выдала Таня. Вот уж не думал, даже улыбнулся, хотя последние дни не радовали. "А на винках авторынка", ответил ей. "Правда?" И такое наивно-детское, доверчивое лицо. "Правда? А зачем мне врать?" А вы? Ты о чём? Если честно, Таня вдруг смутилась. Я немного побаиваюсь. Важно ведь произвести на иностранцев хорошее впечатление, а я никогда не бывала на встречах такого уровня. Главное, меньше вмешивайся. Основную беседу будем вести мы. Но не забывай улыбаться и проявлять внимание. Ничего сложного. Таня задумчиво кивнула. Татьяна, ты уж извини, что отвлёк от дела и тащил на эту встречу. Да что вы, Павел Константинович? перебила Анна. Я рада помочь. Мы же работаем вместе. Будут новые договоры, и замечательно. Согласен. Командная работа важна в нашем деле. Хорошо, что Татьяна это понимает. Я тоже понимал, но часто сталкивался с тем, что для многих сотрудников это знание проходило мимо. Одни уходили, Приходили другие, но в моей команде оставались только те, кто действительно хотел работать, и поэтому я оценил наш коллектив. А Татьяна уставилась в окно. Чтобы не царило неловкое молчание, я включил музыку. Играло что-то ненавязчивое и новогоднее, и вечер не казался плох. Скорее даже наоборот. Если бы не позвонила Ника. Я сбросил вызов, смутно вспоминая, что мы вроде как договорились созвониться. Дачнее она обещала меня набрать. Или я её уже забыл. Вот только разговаривать некогда и не хочется. Не то, чтобы я злился, но наши отношения изжили себя. И можно ли назвать это отношениями? С другой стороны, подобные пары не редкость. Каждый ищет выгоду для себя. Неприятный звонок, заметила Татьяна. Бывшая, усмехнулся я. хочет помириться наверное а ты я не хочу не сейчас так точно да и нет у меня времени на эти встречи расставания работы много работы и правда было столько что казалось невозможно справиться со всем но приходилось справляться и радовало когда это получалось а получалось всегда впереди за моя человевыска ресторана канцона Итальянская кухня здесь была приличная, поэтому, думаю, начальник не прогадал. Бывала в этом ресторане раньше? Спросил у Тани. Нет, качнула она головой. Мы с подругами больше любим пиццерии или какие-то кафешки, где можно просто поесть мороженого. А ты? Пару раз. Припарковал автомобиль, вышел и подал даме руку. Было заметно, что Татьяна боится и нервничает. Если бы это была моя первая встреча такого уровня, я бы тоже нервничал. А сейчас как-то уже не тот статус, чтобы беспокоиться о каждой мелочи. Но контракт с англичанами был нужен нам. Это ведь совсем другой уровень. Накануне изучил бумаги, впечатлился. Так что всё или ничего. У нас забрали верхнюю одежду и проводили к столику. Внутри было тепло и уютно. Играла итальянская музыка, а ещё радовало, что посетителей не так много. Конечно, и ценник у ресторана был велик, но чужие разговоры часто действовали мне на нервы, и ценник не был этому помехой. Дмитрия Андреевича и наших партнёров я заметил сразу. Как и то, что все были со спутницами: и начальник, и двое коллег из других офисов, и иностранцы. Знакомьтесь, Представил меня Дмитрий Андреевич, один из лучших руководителей нашей компании Павел Константинович Симонов, и его очаровательная спутница Татьяна. Узнал. Надо же. Татьяна улыбнулась и кивнула, а Дмитрий уже представлял иностранцев: Джона Фармера и Ника Тейната. Типичные англичане, сдержанные и серьёзные. Их сопровождал переводчик, хотя более чем уверен, господа неплохо понимают по-русски, но переводчик тоже дело статуса. Сразу говорить о делах никто не стал. Мы обсудили погоду, прошедшие праздники. Татьяна молчала, как я и советовал, только улыбалась в нужных местах и кивала. Бесценная спутница. Я даже порадовался, что пригласил именно её. После закусок главно перешли на возможные договора Я сейчас вернусь. Прошу простить. улыбнулась Танчка и скрылась в дамской комнате. Я тут же забыл о ней, полностью переключившись на фермера и Тейната. Расписывал наши возможности и перспективы, предлагал варианты, в которых наша фирма может взаимодействовать с их филиалами в России. И кажется, мы начали приходить к взаимопониманию, хотя иностранцы упрямились и не желали упускать свою выгоду, как и я свою. Дмитрий Андреевич не вмешивался, значит, всем доволен. Коллеги же пытались вставить своё слово, но я не терпел конкурентов даже среди коллег. Их дамы тоже заскучали и скрылись в туалете. И вовремя, потому что мы перешли сугубо на дела. Минут 5 спустя я подумала, куда же провалилась Татьяна. А потом она появилась в дверях, и я сразу понял, что-то не так. Вот только что именно осознать не успел. Татьяна Никифорова. Никогда я нигде не чувствовала себя настолько лишней. Сидела и таращилась на англичан, будь они неладны. И зачем им переводчик, если уверены, они нас понимают и без него? И Павел, скорее всего, тоже говорит по-английски. Я сама прекрасно понимала, о чём речь, с моим-то образованием переводчика. Как меня занесло в фирму перевозок? А кто сейчас работает по специальности? Получила заочно второе высшее и работаю себе. Но не об этом речь, а о том, что с каждой секундой становилось всё более неудобно. Конечно, меня не развлекаться позвали, но быть молчаливым приложением тоже не хотелось. Решила пойти припудрить носик. Зашла в кабинку туалета, на самом деле, больше перевести дух. А за тонкой стенкой, так понимаю, располагалась курилка, потому что оттуда едва уловимо тянуло дымом. Причём тамбур был общий, и из него расходились две двери. Я уже собиралась уходить, как вдруг услышала разговор в соседней комнате. Конечно, благодаря тому, что дамы беседовали громко и ничуть не стеснялись, что их могут услышать, или просто об этом не задумывались. Ой, скука смертная, говорила одна, кажется, спутница начальника офиса из пригорода. Не понимаю, зачем нас таскать на эти деловые встречи. Как это зачем? рассмеялась вторая. Для понтов, разве не ясно? Мальчики выпендриваются друг перед другом, у кого девка краше. Ой, девочки, это уже третья. Видели, кого Симонов с собой притащил? Деревенщину какую-то, готова поспорить. Ника ты ему дала от ворот поворот, говорит, подарил ей какую-то дешёвенькую брошку и радуется. Ну, а она и высказала ему всё, что думала. Ещё бы не высказала, учитывая, что о всем рассказывала, что он ей в Новый год сделает предложение. Я уже не различала, кто что говорит, но сама превратилась в слух. А девчонки злорасмеялись. Конечно, это ведь так приятно обсуждать отсутствующих. Не говорю, что сама я этим не страдала. Мы с подругами тоже любили перемыть косточки знакомым, но не злословили, а просто делились новостями. А здесь же дамы получали удовольствие от того, что поливали кого-то грязью. А с другой стороны, ни к что. И правда хотелось бы Симонова в мужья. Это, кажется, снова первое. Девочки, давайте будем откровенны. Он далеко не красавец, может и был бы, если бы не хмурился всё время. Опять-таки, подарить на праздник брошь? Что за чушь? Может, у бабули своей одолжил? Девчонки снова захихикали. «Да, ты права, скучный он», — фыркнула вторая. «Вот знаешь, бывает вроде ничего, а в человеке и нет, а харизма так и прёт. А тут пусто. Как рыба, честное слово». Ника говорила, что и в постели звёзд с неба не хватает. Хмыкнула третья, видимо, подруга той самой Ники. «И ей уже надоело придуриваться». Обычное женское злословие, только мне почему-то стало обидно. Нет, не за деревенщину, а за паука. Да, паук-мужчина специфический, с ним сложно работать, но в конце концов это мой начальник. Кто дал им право его обижать, хоть и заочно? Печально, когда с тобой встречаются только из-за денег. Припечатала первая ледя, а я не выдержала и шагнула в тамбур. Они как раз тоже выходили из курилки, распространяя вокруг себя фруктовый запах дамских сигарет. Увидели меня, насторожились. Я тоже прикинулась сущей дурочкой, неоценимое умение с таким начальством, иначе навесят все обязанности какие только можно. Остановилась у зеркала, вроде как поправить причёску, а затем зевнула, прикрывая ладошкой рот. Не выспалась. Иронично спросила дама номер 1. Ой, девочки, махнула рукой. Разве с таким мужчиной, как мой Пашка, выспишься? Все трое уставились на меня. Они, видимо, поняли всё правильно. Я не девушка Павла, а всего лишь спутница на вечер. Подожди, Даня, да? Подступилась ко мне самая бойкая. Так вы с Павлом вместе? Да. пожала плечами. И уже давно. Всё никак не могла дождаться, пока Пашка бросит свою мымру. Но, с другой стороны, это полезно было. Люди думали, он с Никой встречается, и в нашу жизнь никто не лез. Только я Паше поставила ультиматум. Или она, или я. Вот он и бросил эту бестолочь. «Почему бестолочь-то?» Уставилась на меня дама номер два. «А что, умную?» — хмыкнула я. «И то верно». Шипнула Никена подружка. "Но Паша ведь у меня добрый. Не слон на крыльях вдохновения. Не стал бросать бедняжку накануне праздников. Сделал так, чтобы она его бросила. Вроде как. Вы ведь понимаете, о чём я?" И подмигнула девчонкам, которые от моих откровений разинули рты. "Жаль, подарок его не надела". Повела плечами. "Побоялась потерять". Такое колье прямо носить страшно. Я говорю: "Паша, зачем разоряться?" А он сказал, что для меня ничего не жалко. Теперь вот намекает, что лучше узаконить наши отношения. А я не знаю. Это ведь до свадьбы у всех романтика, а потом? Зато на коттедж он нам уже заработал. Мы даже присмотрели в элитном посёлке. Хорошо хоть работаем вместе, можно чаще видеться. Девушки его все потеряли дар речи, и только первая пискнула. Хочешь сказать, у него после работы остаются силы на постельные подвиги? А зачем после работы? рассмеялась я и вылетела в общий зал. И что на меня нашло? Но начальник мой, и обижать его могу только я. Паша продолжал мирно беседовать с будущими партнёрами, серьёзный и собранный, как всегда. А мне вспомнилась мудрая пословица: "Назвался груздем полезай в кузов". Назвалась девушкой паука надо соответствовать. Тем более, что кикиморы вернулись следом за мной. Я лучезарно улыбнулась Павлу, а его почему-то перекосило. Затем так же широко английским партнёрам. "Как вам нравится наш город?" спросила по-английски. "Уже успели осмотреть достопримечательности?" Оба столбенели. Да, вот такая её сегодня внезапная. Ещё нет, ответил фермер. Но город очень мил. Я сама приехала сюда учиться и влюбилась. Обязательно побывайте в сквере Лермонтова. Удивительное место, прекрасные мостики, озеро. Благодарю, госпожа Никифорова, напомнила я. Татьяна Никифорова. У Павла начал дёргаться глаз. Может, проведёте для нас завтра экскурсию? Присоединился Тейнат. У меня рабочий день, рассмеялась звонко. Павел не любит прогульщиков. Да и в святвечер есть планы. А хотите, приходите к нам на ужин. Мы с подругами всегда собираемся под Рождество. Ой, у вас ведь Рождество уже прошло. Да, но ваши традиции очень интересны. И если мы вам не помешаем. Татьяна. Вмешался паук. Но ты ведь обещала посвятить завтрашний день мне. Девица, понимающе переглянулись, уверяясь в правдивости моих слов. Что ж, тогда как насчёт экскурсии послезавтра? У меня выходной. Иностранцы закивали, а я придвинулась ближе к пауку и посмотрела на него влюблёнными глазами. Кажется, мы теряем пациента. А завтра мы могли бы подписать бумаги. Вклинился Дмитрий Андреевич. Идёт. кивнул Джон Фармер. Завтра будем в главном офисе. Татьяна, можно обменяться с вами номером телефона? Конечно, номерами мы обменялись. Я ещё и уточнила статус дам, с которыми иностранные партнёры приехали в ресторан. Оказалось, это совсем не супруги, а всего лишь девушки для приличия. Увы, как и я. Вот и ладненько. Позову с собой девчонок. Двое из них точно свободны, а Павел продолжал странно на меня коситься, будто впервые видел. Ой, уже поздно, заметила я. А завтра на работу. Увидимся во вторник, Джон, Ник. До встречи, Татьяна. Раскланялись со мной иностранцы. Мы попрощались с коллегами и вышли из ресторана, а спины жгли любопытные женские взгляды. Павел сел за руль, я заняла сидение рядом, и автомобиль помчал в обратном направлении. И только тогда растерянный паук спросил. «Татьяна, что это было?» «Мне показалось, иностранцы не уверены, хотят ли заключать договор», — ответила я. «Решила помочь». «Не знал, что ты свободно владеешь английским». «Не только. Еще французским и чуть-чуть хуже немецким». По первому образованию я переводчик, так что языки всегда были моей страстью. А за небольшой спектакль, извините. Наверное, я перестаралась. Как раз наоборот, усмехнулся Павел. Всё в точку, и экскурсия нашим гостям не повредит. Только я пойду с вами. Уверены? Рождество ведь, наверное, стоит провести его с родственниками, а не далеко. Тут же нахмурился Паук. И мы не любим проводить время вместе. Так что я весь твой, Татьяна. И мы договорились, что на работе можно на ты. Да, точно. Прости, не привыкла. Мои родители тоже далеко, так что раз не вырвалась на Новый год, значит, они приедут ко мне весной. Паук промолчал, хотя я видела, хотел что-то сказать. Может, извиниться за работу 31 декабря? на предполагать и знать разные вещи, а мой собеседник не стал ничего говорить. Так что вопрос остался открытым, а вскоре автомобиль остановился у моего дома. Спокойной ночи, Татьяна. Спасибо за вечер, сказал мы суровый начальник. Я попрощалась с ним и поспешила домой, чтобы тут же доложить подругам обстановку и пояснить, что во вторник у них отменяются все планы, потому что мы идём гулять. Конечно же, никто не отказался, а я никак не могла отделаться от воспоминаний о минувшем вечере. Может, те девушки были и правы. Паук человек занудный, въедливый, иногда даши слишком, но при этом неплохой. И какая разница, что он там подарил своей бывшей Дура она, вот и все. Ушла, значит, Павлу повезло.